Глава двадцать первая. Судьба человека. Когда мы с Игнатом вернулись во временный лагерь, то таксиста в нем уже не было. «Егор, Егор, слава богу, вы вернулись!» – бросился ко мне Стас. «Может быть, вы сможете? Уходим!» – прервал его головастик, указал направление рукой. Ретенштейн двинулся к респу, мои ведут их с неба». «Идем по прямой на север, там нам приведут коней, после чего запираемся в бастионе и ждем». многозначительно выдавил я, огляделся. «А где Снежок и Миша?» «Отличная идея пришла тебе в голову, Лолушка. Превосходная! Они отыщут какое-нибудь болото и притопят нашего противника там не насмерть. Бочки у нас, как ни странно, нет, но эту сложность можно превозмочь». торопливо сказал Головастик. «Теперь поспешим!» «Видите, Егор? Видите?» всплеснул руками Стас. «Книгажор, прекрати!» одернул его шаман. Я оглядел товарищей. Мнения, похоже, разделились. Раз двое ушли с таксистом, значит, они, скорее всего, поддерживают позицию нашего верховного главнокомандующего. Стас точно противник такого решения. И судя по тому, с какой надеждой смотрел он на меня Света, он не в одиночестве «Так нельзя! Мы не должны так поступать!» — повысил голос Барт «Это бесчеловечно!» «Плюсую!» — сказал я «Ты чего удумал, Юрчамба?» «Вот давай без этого, Лолушка! В благородство играть будем, когда выберемся отсюда!» «Сейчас мы отрезали мощный кусок от команды врага» Это задержит Ротенштейна, и у нас появится возможность преуспеть». Я поморщился, потянул носом, спросил напряженно. «Чуете?» Шаман принюхался, непонимающе уставился на меня. «План дерьмецом пахнет, знаешь ли. Я против, короче». «Ты же его придумал!» Вонзил в меня взгляд головастик. «Я пугал! Типа «Бу!» «В чёрном-чёрном городе есть чёрный-чёрный черный Лолушка, и у него чёрные-чёрные черные мысли». «Ну, божечки-кошечки, я ж не маромой какой-нибудь, всё, что в голову взбредёт исполнять-бежать. Ты там не потерялся вообще, Юра?» «Цель важна, Егор», — терпеливо и нарочито спокойно заговорил шаман. «Я понимаю, что вас со Стасом это задевает. Допускаю, что в душе есть сомнения, поэтому так и решил». «Позвольте побыть мерзавцем за вас. Примите это решение и давайте уже двигаться». «Как только...» «Я тоже против», — сказала Света. «Это низко». «Еще один моралист», — констатировал Головастик. «Ты-то куда?» «Дядь Юр, я поддержу ребят». А вот это меня удивило. Женя с человеческим лицом... «Вы хотите жить». Процедил Юра, оглядывая нас. «Вот сами себе скажите, хотите ли вы жить? Стоит ли ваша жизнь подобного вот человеколюбия? Потому что цена ему — победа. Вы готовы ее заплатить?» «Юрец, я об этом думал», — сказал я. Но знаешь, до чего додумался? Лучше сдохнуть, чем по головам ползать. Реально. Один раз делай что-то не по совести, а жить с этим потом до конца». «Вы обезумели! Если не мы, то нас!» — опешил Головастик. «Что вы такое говорите? Это же не игра, друзья, это серьёзно! Но ну нельзя сейчас упираться в дешёвую мораль! Такие правила, понимаете? Если на вас ножом полезут убивать, вы что, гордо умрёте?» «Это другое!» «Куда они пошли?» — обратился я к Стасу. «Туда!» — ткнул пальцем тот. «Игнат, поможешь?» «Я тот еще следопыт. Заплутаю, заблужусь, а там избушка вдруг из карамели встретится, и хрен вернусь, пока не даем ее». Охотник задумчиво хмыкнул, посмотрел на меня, затем на головастика. «Игнат, ты же разумный человек. Ты же понимаешь меня?» Схватился за соломинку шаман. Из пустоты возник кренделек. «Юра рассказал, что по нашу душу пачка чешет». «Вы, может, как-нибудь потом побалакаете о нравственных законах?» «Скажи им», — обратился к нему Головастик. «Скажи, что они глупой замыслили, что на войне, как на войне!» «Воздержусь», — отмахнулся Кринделек. «Чё делать-то, Лолушка? Чё с планом? В силе, Игнат?» Охотник сплюнул веточку. «Сложно», — сухо бронил он. «Идите в Бастион, я дорогу сам найду». Развернулся я и поспешил туда, куда показал Стас. «Юра, по плану!» Игнат нагнал меня шагов через сто. Я ломился сквозь лес, изображая Чингачгука и разыскивая следы, где двое могли протащить третьего. Получалось, прямо-таки скажу, неважно. Несмотря на то, что опыт походный у меня имеется и в лесах блуждать мне не приходилось, одно дело настоящее чаще, другое — компьютерная симуляция. «Выбрал?» — спросил я охотника. «С трудом», — кисло сообщил тот. «Глупо или подло?» «Лучше глупо». «Сам сомневался». «Правда?» — искренне удивился Игнат. «Перед нами начался склон усеянный валунами. Чуть выше я разглядел содранный мох. Кто-то оступился. Вот ведь детализация». «Почему это вызывает такое недоумение?» «Ты с ботами дружишь». Звучало двусмысленно. «И что?» — напрягся я. «И то!» — пустота хихикнула голосом Юры. «Я даже вздрогнул. Совсем забыл, что невидимый разбойник все это время блюдет план». «Тут все не так просто. Женя рассказывал про Матрицы же!» — почему-то решил оправдаться я. «Они реально ничем не отличаются от живых людей. Вон, Астаса, посмотрите!» «А что, Стас?» «Я прикусил язык. О том, что Барт в реальности умер, говорить пока не надо. Это все осложнит. Тем более, что тогда и читающая логи сущность заподозрит, что контроля у нее стало чуть меньше. Да, целая страна стала религиозными зомбями и ушла в одну точку. Но это вряд ли даст ему ответов больше, чем разумная система». «Он тоже с ними как с людьми», — буркнул в ответ. «Давай шустрее!» Мишу и Олега мы нагнали минут через пятнадцать. Как раз в тот момент, когда таксист снова получил в жбан от танка, когда попытался вырваться. «Дар маму! Я пришел договориться!» — крикнул я. «Лолушка!» — обернулся Олег, встряхнул обмякшего пленника. «Отбой воздушной тревоги, друзья мои! Путем демократического голосования было решено, что мы избрали деструктивные методы». «Было получено несколько петиций из комиссии по правам человека. Шесть нот из ООН и двадцать четыре представителя лечебных заведений оказались под санкциями, потому что выпускают слишком вкусные эликсиры от кашля». «Чё? Он так умильно реагирует на мои реплики». «Отпускаем его, чё? Схи***ли!» — говорил Олег. «Миша смотрел волком, маленьким тщедушным волчонком». «Что за мутки, Лолушка?» Снежок заломил руку таксисту «Чё опять началось?» Мы подошли чуть ближе Голоса разделились За притопление, голова, стек, ты и Миша, я так понимаю Остальные либо против, либо воздержались Мы ж тут не президентов выбираем Тут мнение каждого важно «ОМГ!» Протянул Миша, закатив глаза «Это ж слив, стоп тогда» «Мне насрать на голоса!» — набучился Олег. «Чё, опять смахнемся раз на раз?» — весело предложил я. Воин оттолкнул пленника, распрямился, повел плечами. «Ну давай, ёпт!» «Он прав», — сказал Игнат. «Отпускаем!» «Но мне по*** одного или двоих мутозить! Я тут тоже не солирую, ёпт!» Миша криво улыбнулся. «Два барана». Уу, че будет арена два на два? Четыре раздетых мальчика будут избивать друг друга, чтобы выяснить, кому принадлежит очаровательная. Нет, это не похоже на рыцарский роман. И принцесса не слишком хороша. Да и пол у нее другой. Может, договоримся? А то зашквар. Неправославно. Тут главное, чтобы не вылез Юра. Он, как я говорил, должен следить в отдалении. Его задача — вести таксиста до портала и не отсвечивать. Пленник сел на землю, наблюдая за нами. Рот заткнут. «Он ведь тебе все по чесноку рассказал?» — кивнул на него я. «Пу**ру!» — пожал плечами Олег. «Олежа, давай будем реалистами». Решил я попробовать поговорить серьезно, выдумывая доводы на ходу. «Вытащит отсюда этого лукаря». из болота тоже. Я вон по следам за вами пришел. Ща пачка Ротенштейна явится и сделает все то же самое. Да, потеряют время какое-то, возможно, но все равно вытащат своего, понимаешь? Эта идея с болотом хороша только на бумаге, и когда неизвестен сектор пропажи. А так нагонят они сюда своих прихвостней и прочешут все. Следопытов там разных пришлют или еще чего магическое, волшебное Или вообще система поможет. Задание им сгенерируют и метку на карте ставят. Типа найдите соратничка и получите десять золотых и можжевеловую веточку. Стоит ли оно того, Олежа? Не найдут. Уверенности у танка стало чутка поменьше. «Олежа!» — продолжил давить я. «Он тебе сказал, сколько у них мяса к твердыне согнано. Там битва похлеще, чем во «Властелине колец» будет». «Если они половину на поиски отправят, цепью всю страну пройдут и отыщут. Хорош уже кочевряжиться. У нас времени мало. Ротенштайн Кладбон ушел уже, пока я вас по лесу разыскивал». Миха покосился на товарища, шепнул на ухо что-то. «Таксист промычал». «Тихо ты!» — шикнул на пленника я. «Так что давай, Олежа, валить в бастион. Нам теперь все утерянное восстанавливать». «Ребята нам подгадили, но ну и его шмотки им теперь тоже собирать». «Сука!» Повернулся к таксисту Олег, сделал резкий шаг и засветил ногой в голову. Пленник грохнулся на мох. «Сука!» Громче сказал воин. Дернулся и заорал изо всех сил. «Сука, бля! Полегчало. Спустя паузу спросил я. Снежок огрызнулся. «Иди в жопу!» «Пошли в Мишань, он прав, походу!» «С***ю страдали!» Таксист снова что-то промычал. С трудом поднялся на колени со связанными за спиной руками. Это не самая прозаическая задача. Встал на ноги. Смотрел пленник на меня. «Спасибо за ночь! Такси я тебе вызывать не буду. Дорогу найдешь!» Ухмыльнулся ему я. «Дверь не запирай!» «Говно!» Сказал проходя мимо меня Олег и решил делать говно и получилось говно из этого а ты красиво устроился и правильный весь такой и победитель мы же будто пидо какие-то теперь бесишь реально сам себе противен сокрушенно вздохнул я держимся к северу до тракта перебежками Игнат поли радаром все что можешь «Что незнакомое увидишь, вопи, кричи, топай ногами и показывай направление. Драться нам с ними нечем. Рвем когти, брасее!» «Будь ты проклят!» — сказал Хельги. Миша, ожививший викинга, лишь хмыкнул. Подошел к следующему из поверженных скандинавов. Дважды выдернутый из полей вечного счастья Беркемец в сердцах сплюнул на землю. «И ты!» — сказал он мне. «Будто псы твои ходим за тобой, будто...» «Свора!» «Свора!» — кивнул тот. «Прежде свободная, а ныне...» «К славе веду вас, псы Одина. К вечной!» «Каждая жизнь, взятая твоим клинком, приближает победу над серым человеком!» «Так что не время умирать, бро, война ведь!» «Или я уже использовал эту шутку!» Кельги скривился и пошел к поднимающемуся с земли Бьорну, Протянул руку другу, дернул на себя и молча хлопнул по спине, обняв. Миша двинулся к следующему мертвецу. Сухопарый старик у входа в подземелье безучастно взирал на то, как когда-то эпические герои подошли к его владениям и принялись некромантить всех подряд. Воссоединившийся Ротенштайн пропал с наших радаров, которые обеспечивал один из небесных охотников — Часа через полтора. Я даже было подумал, что зря отправил кренделька на сопровождение бывшего пленника. Поэтому, когда Головастик мрачно сообщил, что его разведчика сбили, печали во мне не было совсем. Тихое торжество, да и только. Забрав из хрона в лесу снаряжение, за которое, надо сказать, очень сильно переживалось. «Вдруг найдут случайно?» «Наследили-то мы там порядочно». Но повезло. И вот мы у Гелбгартена. Забирать у Валькирии павших в бою бергхеймсов. Игнат получил весь шмот убитого таксиста и теперь выглядел точь-в-точь, точь как он. Травинки во рту охотника как-то даже не хватало. Мне вернулся оскал, разрыватель, да и в целом потери не ощущались. Разве что ремень Тора пропал. Но его давно пора было менять. «Что там, кренделёк?» — спросил я в очередной раз. Головастик отмахнулся. «Его там ждут. Как придёт, направят сюда. Давайте не будем упускать время. Нам необходимо восстанавливаться. Идём в две пачки. Я, ты, Стас и Викинги — первая пачка. Остальные все во второй пачке. ДПС первой группы не нужен. Его за глаза хватает». «Чё, бесконечный грин, да?» Других вариантов нет. Зато это сдвинуло меня с мёртвого решения. Михаил Семёнович зря так поступил. Я не просто так тянул время со Светлалесом. Больше не буду. Поднимем все кланы и в атаге громим супостата. Да, теперь да. Я думал обойтись без этого. Но раз нас на упреждение, то руки мои развязаны. Ути пути. «А кто у нас тут такой обиженка?» Дурачей сказал я. «Заткнись, дурак!» «Ну, вон, сказал же, чувак, договорились они с Питой Титана. Типа пропускают их?» «Я упоминал ведь, что Михаил Семенович не договаривается. Не знаю, что такого сделала Пита, раз их допустили. Вон, поверь, со мной ведь тоже можно было прийти к консенсусу. Я ведь с ними столько отыграл, но нет. Сначала стреляют... Потом спрашивают. «Так ты ж вместе с ним петубил? «Нет. Вольник сенства – да. Айвалан – да. Светлолесье – да. Хитолампе бить не пришлось. С питой не сталкивался. Зря он только со мною. Очень зря. Я уже отправил весь список стримерши. «Нас почему не спросил?» – прищурился я. «Вдруг другие варианты есть?» «Нет других вариантов. Кончено. Все, хватит болтать. Вперед!» Старец оживился, когда головастик подошел к нему и скрипуче начал. «Тени прошлого давлеют над этим местом. Я могу открыть вам путь. А что будет, когда мы тюкнем Ротенштайн? Спросил я, подойдя. «Дальше будем между собой разбираться. Каждый сам за себя. Увидим!» Старец отсутствующий зачитал приглашалку в подземелье. Позади нас стучали топоры, беркемцы возводили чистокол, в небе кружилось десяток всадников на гиппогрифах. Огромный стальной гигант, ростом метров десять, стоял вдалеке на дороге, положив гигантский меч на плечо. На этот раз головастик решил подстраховаться. «Пора», — сказал шаман, — «и мы пошли». «Лолушка, кто были те задохлики?» — спросил вдруг Хевдин. Харальд отмалчивался, пока мы общались у входа в подземелье, и заговорил только, когда перед нами вновь стали мертвецы. Почему они коварно ударили вам в спину? Человек человеку задохлик, вот почему. Я понимал, что делаю все неправильно, но ярость туманила взор. Видел лекаря их, но нечто сильнее меня заставляло бить рыцарей. Безумие те, кто должен выступить против серого человека. Истребляют друг друга. Знаешь, Харалдиньо, ничего необычного. Это только в книжках хорошие ребята мочат плохих. На деле-то всегда хорошие мочат хороших. М***ов не так много, они просто заметнее. Статистически 95% людей. Говно, подал голос Головастик. «Так говорят те, кто причисляет себя к оставшимся пяти. И это никак не противоречит моим подсчетам», — сказал я, вытащил разрыватель. «Сука!» А затем зашагал к мертвецам, поигрывая клинком. «Стоит сказать, что на этот раз ругался не меч».